они открыли для себя Россию осознали, что русские такие же люди, как они сами. Европа прекрасное лицо мира, писал классик испанской литературы Вальтасар де Россиан в 1657 году. В Исландии важная, в Англии смозливая, во Франции гривая. И в Италии рассудительные, в Германии румяные, в Швеции дерзкие, в Польше добродушные, в Греции изнеженные и в Москве хмурые. Великая историческая заслуга царя Дмитрия Ивановича, или Дмитрия I, в том, что благодаря ему совершился этот переворот. В европейском сознании, с попыток осмыслить его личность и судьбу в литературах европейских стран, начинается интерес к русской тематике, ее освоение и осмысление. А сколькие и какие умы в России бились над загадкой этого поистине сфинкса русской истории? как это звался Дмитрий самозванцы Костомаров. В последние годы впереди четырёх столетия смутного времени пересматриваются многие выстоявшиеся оценки издаются новые материалы заново прочитываются и осмысляются уже опубликованные переиздаются труды для революционных историков, долгие годы пребывавшие в несправедливом забвении. Не обратился ли и нам от творений гения в истории, от трагедии рукотворных к трагедии санделишной, к жизни удивительной, которой и впрям, по словам Крамзина, в истории нет примера? Неугасимая лампада Мы привыкли числить названного Дмитрия польским наймитом, щедро раздающим иноземцем русской земли. Да, в 1604 году в Польше он, находясь в безвыходном положении, обязался отдать Сигизмунду Третьему лампаду. Новгородские, северские города. Отцу Марине Мнишек Новгород и Псков. Но, зайдя на трон, разве стал он эти ковальные обязательства выполнять? Единый пяди Московской земли не отдам в Литву, ответил он по свидетельству русской летописи послан польского короля. А сколько чернил вылито, чтобы заклеймить его так еретика, безбожника, врага православия. Между тем сохранились его многочисленные жалованные грамоты православным монастырям. Его благочестие и рвенье в вере были известны только за пределами России. Мы душевно скорбели о кончине царя Феодор. Блаженны памяти твоего брата, назавели свою горесть, узнав, что ты, великий государь, здравствуешь. Писал ему Иерусалимский патриарх Сафроний. Как описать радость всей Палестины? Большие и малые, юные и старые, мужи и жёны славят Бога. Мы повесили три лампады над гробом Господним, которые пылают день и ночь во имя нашего величия. Мало было исторических деятелей, во имя которых был бы зажжён вечный огонь у гроба Иисуса Христа в Иерусалиме. провегливо замечает историк Васильев Трудно найти более почётную награду, чем та, которой удостоили Дмитрия